Сван слушал разбросанные в разных местах темы, которые войдут в композицию фразы, как посылки в необходимый вывод силогизма. Он присутствовал при тайне ее рождения. «О, дерзновение, столь же гениальное может быть!» восклицал он про себя. «Как дерзновение Лавуазье или Ампера? Это дерзновение Вентейля, экспериментирующего»,